Он вынул из сумочки небольшой кусочек мыла и протянул его васку Ты знаешь, что с этим делать. — Гигиген, это все, — сказал васка и отправился в ванную, в то время как Ван Эттен и Джордж подошли к окну и открыли его. Насколько они могли судить, до мощенного двора отсюда было не меньше пятнадцати футов. Двор был погружен во тьму. — Неплохо. «А ты как думаешь?» «Даже очень. Одно плохо, что придется много обходить, чтобы в темноте добраться до задней части сарая. Ты не думаешь, что против любопытных у них тут могут быть поставлены мины? Знаешь, такие, которые подпрыгивают на три фута, прежде чем взорваться?» «Джордж, у них же весь обслуживающий персонал из местных крестьян». Если прачку случайно разорвёт... Верно, согласен. Но что, если ты наткнёшься на кого-нибудь из ФФФ? Вдруг кто-нибудь патрулирует окрестности? Только ненормальный отправится патрулировать в такую погоду. Ураганный ветер, проливной дождь, жуткий холод, гром и молния. Но я не собираюсь ни на кого натыкаться. «Что-нибудь может наткнуться на меня?» «Что ж, тогда бархатные перчатки». Кажется, Васко увлекся. Друзья подошли к двери ванной и попытались ее открыть. Дверь была заперта. Ван Эфен подергал дверную ручку. «Выключите свет!» — велел им из-за двери Васко. Они сделали, как он велел. Васко открыл дверь. В ванной было абсолютно темно. Извините, джентльмены, но я не хочу, чтобы часовой, который сейчас прячется в тени, нас увидел и понял, что за ним наблюдают. Хотя нельзя сказать, чтобы этот парень особенно прятался. Окно ванной было расположено как раз напротив чердачной дверцы сарая, где стоял грузовик. Человек, стоявший в дверном проеме, и не пытался скрыть свое присутствие. Из окна мельницы во двор падал свет, который казался очень ярким. — Нельзя сказать, что охрана серьезная, — заметил Ван Эфен. — Охраняют без энтузиазма. Но этого парня нельзя винить. В такую ночь все предосторожности кажутся совершенно излишними. — К тому же стоять на часах при таком холоде довольно трудно, — заметил Джордж. «Ну, у него есть чем подогреться», — сказал Васко. «Подожди немного». Долго ждать им не пришлось. Минуты через две охранник достал бутылку и приложился к ней, сделав изрядный глоток. «И это у него не минеральная вода», — улыбнулся Ван Эфен. «Перейдем в комнату». Друзья закрыли за собой дверь в ванную и включили свет». Васко протянул Ван Эфену маленький металлический предмет, запаянный в полиэтилен. Лейтенант сунул его в карман. «Я прижал к друг другу два куска мыла и оставил их в воде», — сказал Васко. «Они скоро как следует слипнутся. У меня есть идея». Когда я только вошел в ванную, я увидел, как через двор к сараю направляется человек. Тогда я выключил свет. Мужчина исчез за сараем, там, где наружная лестница. Потом он появился рядом с охранником, который был на чердаке. Произошла смена караула. Было как раз семь часов. Мне кажется, что мое горло может быть удобным предлогом, чтобы не спускаться к ужину. Нам не помешает проверить, как часто сменяются часовые. — Да, верно, — согласился ван Эфен. — Прекрасная мысль, Васко. Мне следовало самому догадаться. — Повышение тебе гарантировано, если мы уцелеем. Я уверен, что Самуэльсон будет безутешен. Вероятно, он станет настаивать, чтобы тебе отнесли пуншу. — Пусть несут побольше. Я очень ослаб. мистер данилов джордж приветствовал приятелей смуэрсон, когда они показались на лестнице. он так сиял, словно встретил друзей, которых не видел долгие годы. Вы как раз вовремя по телевизору сейчас как раз будет выпуск новостей. потом ужин ну где же наш блестящий молодой лейтенант? «Наш молодой лейтенант чувствует себя неблестящим. Голос его стал еще хуже. «Думаю, это гриб». Смельсон щелкнул языком и покачал головой. «Черт побери, этот гриб и эту ужасную погоду!» «Очень важно, чтобы завтра наш друг чувствовал себя хорошо. Герт, а?» Он окликнул девушку с льняными волосами, которая накрывала на стол. «Пожалуйста, пуншу и покрепче. Отнесите лейтенанту в комнату». «Бедняжка!» Ангелия прибавил звук, и рок-музыканты на экране сменились знакомым диктором. Вид у него был еще более мрачный, чем прежде. Министр обороны только что сделал заявление в связи с угрозами, которые были сделаны нашей стране группой, называющей себя FFF. Наше и британское правительство ведут переговоры Но никаких заявлений по поводу результатов переговоров сделано не было. Парламент Северной Ирландии очень обеспокоен результатами этих переговоров. Уайтхолл сейчас в очень трудном положении. Ольстер, являющийся сейчас неотъемлемой частью Великобритании, имеет некоторую автономию и надеется сохранить ее в будущем. Как только будут получены новости, страна будет немедленно проинформирована. «ФФФ» сообщила нам, что после этой передачи они выпустят новое коммюнике. Вы сможете его услышать в восемь вечера. В данных обстоятельствах большой интерес представляет прогноз погоды. Северный ветер достигает силы в 9 баллов и в ближайшее время усилится. Проливные дожди идут сейчас над большей частью Скандинамии и над всей территорией Нидерландов. Предполагается, что уровень Северного моря достигнет в ближайшие двое суток наивысшей отметки за ближайшую четверть века. Ангели выключил телевизор. — Боже мой, боже мой! — воскликнул Самуэльсон. — Все очень плохо. — Или, наоборот, все очень хорошо, все зависит от точки зрения. Он махнул рукой в сторону бара. — Ромеро, проследи, чтобы наши гости не были забыты. — Леди и джентльмены, прошу меня извинить, я ненадолго покину вас. Он поднялся по лестнице. Пока братья Ангелия суетились в баре, Ван Эффен слонялся по комнате, явно восхищаясь картинами и произведениями искусства из меди и бронзы, украшавшими стены. Он бросил мимолетный взгляд на телефонный аппарат. Номер телефона на нем был тщательно зачеркнут. Это не удивило и не обеспокоило лейтенанта. У него были основания считать, что он мог бы сегодня ночью передать этот таинственный номер в управление, и тогда полиция смогла бы установить точное местонахождение ветряной мельницы, но ему это было не нужно. Проблем с «ФФФ» это не решит. Самуэльсон, конечно, отправился наверх, чтобы по другому телефону передать текст следующего коммунике «ФФФ». Ужин в этот вечер был довольно странным. Не то чтобы еда была странной. На ветряной мельнице явно не было знаменитого шеф-повара. Обычная голландская еда не для гурманов». Любой голландский повар, любая голландская домохозяйка сочла бы позором, если бы еда на тарелках не полностью закрывала всю поверхность посуды. Все было съедобным, но гурман не стал бы заходить в такой дом второй раз. Странным было поведение людей за столом. Самуэлсон, Ромеро Ангеле, Ван Эффен и Джордж чувствовали себя свободно, Они были дружелюбны и разговорчивы. Данекен время от времени вставлял словечко, но было видно, что по натуре он не слишком разговорчив. Достопочтенный Риорден, благословивший еду перед началом трапезы, был мрачен, задумчив и молчалив на протяжении всего ужина. Ван Эфен понимал, что Риорден не был психически неуравновешенным или умственно отсталым, но он был совершенно оторван от реальной жизни и был невероятно наивен. Леонардо тоже был молчалив. Для тщедушного человека он был потрясающим едоком. Леонардо говорил только, когда к нему обращались, редко улыбался и большую часть времени думал о чем-то своем. Казалось, он был не в настроении. Ван Эфен спросил Ромер Ангель, «А где же наш друг О'Брайан? Надеюсь, у него не грипп?» «С О'Брайаном все в порядке».